Глава 18 Стас Черт, я был зол. Во мне кипела ярость и, кажется, выходила паром изо рта. Эта женщина вызывала столько чувств, что я не знал, как себя восстановить. Смотрел на убегающую фигурку и сжимал челюсти. Как так произошло? Вот она рядом, а вот ее уже нет. Тепло Мари до сих пор грело. Тепло мари до сих пор грело, но холод медленно пробирался под пальто. В висках стучало. Я даже усмехнулся. Злость обычно всегда у меня маскировалась под смешок. «Что это, Стас? Что за бешеный напор в темном углу? Ты кто, школьник на дискотеке? Клеишь молодых барышень?» «Она не такая. Не клюнет на эти уловки. Карина бы клюнула. Даша, Василиса. Но не она. Не эта женщина. А мне до ломоты в костях хотелось именно ее». Я вернулся в душное помещение на совершенном автопилоте. Музыка снова ударила по ушам. Кто-то уже тянул меня, чтобы поговорить, хлопали по плечу. Дежурные улыбки, шампанское, бессмысленные разговоры. Любая женщина здесь готова лечь со мной в постель, но не Марии. Вокруг вся липкая, приторная, фальшивая. Вдохи перед салютом, а у меня в голове ее фраза о том, что у нее дети. Сказанная не просто так. Это ось, вокруг которой у нее крутится мир я, взрослый мужик, с опытом, властью, даже каждый жест под контролем. И я, упираюсь в эту ось, веду себя как мальчишка, который не умеет проигрывать. Дьявол. У нее вырвалось, что мое поведение можно не так понять. Почти пощечено для меня. Можно. Да там и так все понятно, черт возьми. Я прижал сотрудницу в переулке и поцеловал. Точка. Мне не восемнадцать, и я прекрасно знаю, как это выглядит со стороны. Знаю, чем это может закончиться». «Но, черт подери, в тот момент у меня сорвало все стопоры. Я хотел ее. До пульсации где-то внизу, слишком сильно. Так что чувства стали распирать изнутри». Я стоял у окна, дела вид, что любуюсь снегом. Никого не хотел видеть. Но это невозможно. Спрятаться на корпоративе мне не дадут. Сбоку уловил движение. платье с блестками. Кошачья походка. Лера. Из маркетинга. Мы спали пару раз. Неплохо, но все не то. «Станислав Олегович!» Наклонилась она близко к моему уху. «Потанцуем?» Пальчики незаметно прошлись по рубашке. В другой раз я бы этим воспользовался, но... Не сегодня, Лера. «Стас!» Она обиженно надула губки и почти впечаталась в меня. Но сейчас это вызвало только раздражение. Я улыбнулся и мягко отстранил девушку. «Иди, веселись!» «А может...» нет прозвучало слишком резко и зло, так что она, развернувшись, быстро убежала, виляя округлыми бедрами. «Да, именно это мне и нравилось в ней. Бедра — моя слабость. А у Мари такие вкусные булочки, что меня аж трясло. Твою мать!» Я вздохнул, закрыл глаза и потер переносицу, прячась от назойливых взглядов других поклонниц. Не заходит. Ничего не заходит. Салют бахнул, и все побежали к окнам. Кто-то завизжал, кто-то снимал на телефон... Я поймал себя на раздражении. Все ждут, когда их впечатлят. Только что я пытался впечатлить одного единственного человека и провалился. С треском. И даже понимал, почему. Пора уже давно выйти из образа притворного ловеласа повзрослеть и взять на себя ответственность, если хочу близости. А хочу ли я меняться? Наше странное знакомство вылилось в еще более странное сотрудничество. Слухи могут поползти. А не плевать ли мне на слухи? Черт, теряю хватку. Я даже не могу завоевать ее, потому что каждый раз пасую. Каждый раз торможу, думая, что с ней так нельзя. А если что-то серьезное, готов ли я? Хотелось тишины. Я вышел на балкон, закрыл дверь, оставив шум сзади. Здесь снег, мороз, мозг прочищается. Надо протрезветь, включить голову, но она как будто наоборот еще больше затуманилась, потому что я достал телефон и написал «Доехала». Секунду подумал и удалил твою налево! Как сложно-то! Ее жизнь не будет подстраиваться под мои импульсы, а они у меня бьют со страшной силой, когда я пьяный рядом с ней. Черт! Черт! Черт! Я сел на перилу и провел ладони по лицу, пытаясь снять напряжение. Выкинуть ее из головы поставить на этом точку? Или все же идти до конца? Нерешительный подонок! Что ты творишь? Границы! Границы, Стас! Я их люблю. В переговорах, проектах, людях... А тут самых их и удивляет что все провалилось. Я крутанул телефон в пальцах и убрал его в карман. В зал вернулся еще в большем раздрае, чем вышел. Там уже кто-то строил планы на продолжение в караоке, кто-то создавал союзы на следующий год. А я ловил взгляды, улыбки, намеки. Но продолжал от них отмахиваться, сознательно. Я устал от того, как легко дается все, что не имеет цены. От того, как мои уловки работают там, где мне уже не интересно Но где действительно интересно, там нельзя. Зуд от этого разлетался по всему телу. Может извиниться и предложить перевести ее в другой отдел, чтобы убрать давление? Мне нужен контроль. А сейчас я его стремительно терял. Снова достал телефон. Написал коротко. Прости, я был неправ. Больше не повторю. Спокойной ночи. Не отправил. Но расслабление не пришло. Да что за еб твою мать? Чем она меня так зацепила? Что все мысли только о ней? Салют утих. Конфетти осела разноцветным покровом, коллектив, пошатываясь, начал расходиться. Настроения не было. Сухая пустота, дыра. Довольно. Я быстро вышел, даже ни с кем не попрощался. Под ботинками хрустел снег, немного вгоняя меня в транс. Для себя решил так. Если это серьезно, то оно выдержит мою паузу. Дам подумать и себе, и Марии. Нам нужно время. Время понять, что это не просто интрижка.